Клод Картер исчез. Пропал и его рюкзак со всем содержимым, а также кое-какие непризентабельные предметы его одежды. В комнате царил жуткий беспорядок. Миссис Джим сегодня работала не в квинтерне, но показала Алину, где хранит свой ключ под камнем в угольном сарае, так что они вошли сами. В кухне на верхней влистке блокнота для составления списка покупок было нацарапано: "Уехал на неопределённое время. Когда, если буду возвращаться, дам знать. Клод Картер". Ни даты, ни времени. Они снова провели обыск в его комнате, но ничего интересного не обнаружили, пока Алин не поднял с пола позади незастеленной кровати последний выпуск местного еженедельника. Он бегло просмотрел его. На странице объявления в рубрике "Машины на продажу" где-то в середине колонки размашистым кружком было обведено объявление о продаже "Геронов" 1964 года выпуска за 500 фунтов. Торг уместен. Номер телефона был подчёркнут. "Он ведь так и сказал", напомнил Фоксу Ален. Что встречается с человеком насчёт машины? А мне ему позвонить, если не трудно. Но прежде чем Фокс успел выполнить поручение, где-то в отдалении зазвонил телефон. Алин открыл дверь и прислушался, потом жестом велел Фоксу следовать за ним и направился по коридору к верхней площадке лестницы. И перезвонок телефона, установленного внизу в холле, был хорошо слышен. Алин сбежал по ступенькам, и сняв трубку, назвал квинтёрский номер. Алло, сказал громкий мужской голос. Помогу я поговорить с джентльменом, который собирался купить у меня Герон 64 и должен был забрать его вчера вечером. Его фамилия Картер. Боюсь, в данный момент его здесь нет. Я могу передать ему сообщение. Он ну удав Скажите, что я был бы благодарен, если бы он позвонил мне и сказал, что он решил да или нет. А если не позвонит, я буду считать, что наша договорённость отменяется, и продам машину кому-нибудь другому. А свой задаток он может забрать, когда захочет, чёрт возьми. Спасибо. Алина не успел и слово сказать, как на другом конце провода бросили трубку. А вы слышали? спросил он Фокса. Очень сердитый мужчина, да? Занятно. Картер оставил задаток из концами. Похоже, случилось что-то непредвиденное, что заставило его дать дёру, предположил Фокс, имея в виду удрать. Или, может, не собрал основную сумму? Как вы думаете, мистер Аллинд? Он только что прибыл из-за границы, так что с паспортом у него должен быть в порядке. Наверное, Он или ловко затаился где-то, или пытается достать денег, чтобы выкупить машину. У нас есть какие-нибудь сведения о его подельниках? Ничего интересного. Считается, что его контакт в предполагаемом деле с наркотиками тот паршивый маленький магазинчик канцтоваров в Саутгемптоне, который фактически представляет собой почтовый ящик. Называется он "Занимательный эчтив". и находится на Портлейн. Подозревается в распространении наркотиков, задумчиво произнёс Фокс, и был осуждён за шантаж за попытку шантажа, потерпевший не пошёл на сделку и клот получил 3 месяца. Похоже вымогательство, его хроническая болезнь. Вероятно, в других случаях он просто выходил сухим из воды. И каковы теперь наши действия? Закончим здесь и снова отправимся в деревню. Посмотрим, не удастся ли что-нибудь извлечь из рассказа Арти о ночных похождениях клодов. Прибыв в деревню и осмотрев кустарник на углу Стайл-лейн и Лонг-лейн, они вскоре обнаружили то, что искали. Норов вплетении молодых побегов терновых кустов и бурьянов, в которую можно было залезть сзади со стороны поля. Нара была замаскирована травой и полегаловым. Следы вели от ворот плетня, оделившего поле, к нарев и утоптанному пятачку, где полицейские нашли пять окурков и столько же обгорелых спичек. В стороне от кустов из нескольких старых кирпичей и деревянной перекладины на двух расщеплённых подпорках был сооружён примитивный очаг. "Уютненько", сказал Фокс. Значит, вот где наш малыш играет в индейцев. Скорее всего, так и есть. И дрыгнет с кроликами и мокрицами. А тут по улице идёт клад с мешком за спиной. Что прекрасную летнюю ночь напел Фокс. Ну ладно, ладно. Он должен был пройти почти под носом у Арти. Он «Да доплёнуть, раз плюнуть, пошутил инспектор. Они пошли обратно на Лонглейн к воротам скрытого прохода на кладбище, которые располагались внизу у подножия церковных ступеней. Алин открыл ворота, те соскрепели. "Интересно", сказал он. "Сколько народу прошло по этой дорожке с 9 часов вчерашнего вечера, как минимум, целая похоронная процессия". "Это уж точно", угрюмо согласился Фокс. Грабовщики, скорбящие, и я, уборщицы викарий. Он наклонился, потом опустился на колено и вгляделся. Ага, произнёс он, следы на сырой земле с внутренней стороны ворот, потом накрытые дорожки. Очень слабые, но, думаю, это каучуковые следы нашего друга. Вот взгляните. Фокс присмотрелся и сказал: Да, согласен, Каучуковый. А вот и ещё работа для Била Бейли. А пока он сюда добирается, а местный коп может не маскироваться и ещё раз продемонстрировать мастерство блистательного бездействия. 1:0 в пользу Арти. Найти что-нибудь на стопеньках, никакого шанса. Боюсь, никакого. Тем не менее, пошли наверх. Они медленно поднялись по лестнице, внимательно вглядываясь во всё вокруг. Внутри церкви вдруг громко вступил орган и пронзительно запели детские голоса сквозь ночь сомнений и печали. Репетиция хора, чёрт. Если вдуматься, весьма подходящий выбор репертуара. Ступеньки церковного крыльца хранили следы дневного столпотворения. Алин заглянул внутрь Жена викария сидела за органом, возле которого кружком расположились пять девочек и два мальчика. Заметив Алейнов, она сделала страшные глазав, не переставая играть вперёд военный крестовый. Он жестом дал понять, что мешать не собирается, и ретировался. Вместе с Фоксом они обойдя церковь, подошли к Магили Сибил Фостер. Обрёз с Артив заканчивали свою работу. Цветы, Брюс, конечно, назвал бы их цветочными подношениями, больше некая мляли дорожку, а были тщательно уложены стеблями вниз, головками кверху, сначала самые крупные, дальше поубывающие, поверх могильного холма, закрывая его полностью. Салафановые обёртки покупных букетов лесли на солнце и смотрели здесь, по мнению Алина, ужасно. А поверх всего лежала огромная охапка красных роз и пионов от Бэш с любовью. "Бесполезно", сказал Алин. "Здесь толпилось минимум человек 30. Если его следы и были, то их затоптали. Конечно, мы поищем, но ничего не найдём. Они и не нашли" откровенно говоря, сказал Фокс. Похоже, что следы завели нас в тупик. Комната с местом, отмеченным крестом, сарай садовников, кладовка для инструментов, проход на кладбище и ничего. Было бы логично, если бы следы обнаружились возле могилы. Секунду другую Халлен молчал, потом сказал: "У вас бывают самые странные полёты фантазии, Фокс. в неком макабрическом смысле это было бы драматургически оправдано. Если это он её укакошил. Да, если. А что по мне, сказал Фокс, так всё выглядит складно. Как иначе объяснить каучуковые следы? Он притворяется электриком, забирает Лилиев, прячется в чулане, а когда путь оказывается свободен, проскальзывает в комнату и убивает её. А мотив наличный, куча наличных никаким иным способом это не объяснишь. Разве? А что, вы можете? Мы только что поминали его послужной список, так? Шантаж. Не следует ли нам остановиться на нём хотя бы ненадолго? Вот, погодите-ка, погодите-ка, насторожившись, сказал Фокс. Он сделал всё задумчив и оставался таковым до самого большого квинтэрна. Они прибыли в полицейский участок, где Алин устроил себе временный штаб в предоставленном ему мини-кабинете рядом с комнатой предварительного содержания. Там стояли стол и три стула, на столе письменные принадлежности и телефон. Это всё, что требовалось Алину, и он был вполне доволен. Когда они вошли, сержант дежурной части говорил по телефону. "Увидим Алину". Он поднял руку и сказал в трубку: "Одну минутку, мадам". Главный суперинтендант, как раз вошёл. "Подождите, пожалуйста". Прикрыв трубку огромной ладонью, он обратился к Алине: "Это какая-то дама спрашивает вас, похоже, она чем-то расстроена. Узнать её имя". "Да, пожалуйста". А мадам, вы можете назвать своё имя? Дам Адам, он здесь. Как мне вас представить? Благодарю. Оставайтесь на связи, пожалуйста. И снова прикрыв микрофон, эта некая сестра Джексон, сэр, говорит, что это очень срочно. Алин присвистнул, скорчил Фоксу гримасу и сказал, что поговорит с ней из своего кабинета. В голосе сестры Джексон Была невероятная смесь благовоспитанности и подлинного ужаса. Она говорила пронзительным шёпотом, задыхалась, вдруг замолкала, а потом поспешно возобновляла свою речь. Начала она начала нас извинения за то, что поступила глупо, но она мол боялась того, что он может о ней подумать, а в конце тяжело выдохнув в трубку, сказала, что она в шоке и ей нужно с ним встретиться. По телефону она не может подробно всё рассказать. Глядя на задумчивогося Фокса, Алина ответил, что приедет в Ринклот, на что она, сдавленно вскрикнув, возразила: "Нет, ни в коем случае. У неё свободный вечер, и она готова встретиться с ним в отдельном кабинете бара Железный Герцок на окраине Мейдстоуна. Там вполне удобно", дрожащим голосом добавила она. Разумеется, сказал Ален, когда около 9:00. Хорошо, в 9:00. Не волнуйтесь, сестра. Вы не могли бы мне намекнуть, о чём пойдёт речь? Отвечая она, судя по всему, вплотную прижала губы к трубке, потому что от её голоса у него зазвенело в ушах. Шантаж. Он услышал гул приближающихся голосов. И сестра Джексон перед тем как прервать связь громко закончила, отодвинув, видимо, трубку на положенное расстояние. Хорошо, это будет чудесно. Пока-пока. Шантаж, сказал Алин, обращаясь к Фоксу. Стоило нам упомянуть об этом. И вот, пожалуйста. Так, так, занятно. Думаете, преждевременно называть имя Клода? Кто знает, На вероятность с неё исключена. Оставляю вас улаживать дела в деревне. Кстати, где бы или и Томпсон осматривают очаг и сарай для инструментов. Когда закончат, позвонят, прежде чем уезжать оттуда. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы местный полицейский не сводил глаз с прохода на кладбище, пока они туда не приедут. А когда они там закончат, пусть просто для того, чтобы продемонстрировать рвение обследует и само церковное кладбище вдруг ему дастся найти что-то, что мы упустили. И ещё, когда вы их перенаправите, Фокс, проверьте, нет ли прогресса в поисках Клода Картера. Да, и надо попробовать выяснить, не было ли его на лондонском поезде, который отошёл от большого Квинтер на вчера в 5:12. До моего это всё. А в железном герцоге я вам не нужен. Нет, прекрасная Джексон явно не расположена к общению с кем бы то ни было ещё. Вы уж, простите. Тогда встречаемся в нашем пабе. Да. Буду ждать с нетерпением. А я пока поеду на вокзал, вдруг с поездом нам повезёт больше, чем с Ренглодским автобусом. Хорошо. Хорошо. А я внесу в дело последние данные. Вы собираетесь поужинать в Железном Герцогове? Я собираюсь съесть кусок рыбы в розовом соусе и жареную курицу в нашем пабе. Присоединяйтесь ко мне. Спасибо за приглашение. Тогда договорились. С довольным видом ответил Фокс и удалился.